Глава 14. Джаред. Лизи все еще спит. Немного приоткрыв губы, она тихо сопит рядом, выдыхая теплый воздух, который обжигает шею. Отныне нас даже не трое, а сразу четверо. Я до сих пор боюсь и пребываю в ужасе, но ничего не изменить. Она носит под сердцем моих детей, за это я обязан ей всем. Лиззи уже доказала, что беременность не проблема. Она смело уйдет от меня, не моргнув одним глазом, и я боюсь этого до усрачки. Я буквально почувствовал все семь кругов ада, хотя, кажется, их гораздо больше. Лизи умна. Она не могла уйти к кому-то из друзей. Она просто скрылась с лица земли. Но я всегда говорил, что достану ее даже под землей. И я не идиот, чтобы не понимать элементарное. Она не простила. Лиззи не тот человек, что слепо доверяет словам. Да, сейчас она сопит рядом, но это вовсе не означает, что я прощен. Я просто не оставил ей выбора. Спустя год она вновь выстроила между нами стены, которые нужно разрушить любой ценой. Поежившись в моих объятиях, она открывает глаза и осматривается, после чего ее ладонь скидывает мою усталии. Вот оно, как я и думал. Она молча поднимается и исчезает в ванной комнате. Покидаю кровать следом и подхожу к двери. Не знаю, постучать или войти без стука. Сейчас ей требуется личное пространство, а мне нужна она. За спиной начинает звонить телефон, но теперь уже тот, что принадлежит Лизе. Конечно, это Алекс. Отклоняю звонок и просматриваю список вызовов, который, как оказалось, практически полностью идентичен моему собственному. Я знаю, что зря это делаю, но ничего не могу с собой поделать. «Что ты делаешь?» Вздрагиваю из-за неожиданности и довольно резкого тона Лизи. Ее взгляд нацелен на меня, в нем читается раздражение. Алекс звонила. Она протягивает руку и настойчиво требует. Верни. И ещё есть тайны? Нет. Она отрицательно крутит головой, а я не могу отделаться от чувства, что мне снова лгут. И Лизи лишь усугубляет это чувство, очередной раз говоря. Верни. «Может быть, это будет моей второй ошибкой, но я захожу дальше, открыв сообщение, из-за чего Лизи делает выпад в мою сторону, попытавшись вырвать телефон. Но я намного ловчее». «Это мой телефон!» С раздражением заявляет она, за которым кроется страх. «Я в курсе. Я не просматриваю твой телефон. Вытягиваю его из кармана джинса и протягиваю ей». «Держи». «Смотри столько, сколько пожелаешь». «Я не собираюсь искать что-то в твоем телефоне, и будь добр ответить взаимностью». «Тебе есть что скрывать?» Лизи молчит. Она бледнеет на глазах, а это знак, что я могу оказаться прав. Мне страшно, но все равно продолжаю. Просматриваю последние диалоги, и взгляд цепляется за неизвестный номер, который не в списке ее контактов. Если она боялась, то причина была. Сжимаю челюсть, но хруст раздается благодаря тому, как сильно сжимаю мобильник. Зубы буквально скрипят, а пульс отчаянно выбивает бешеный ритм. Поднимаю глаза, стараясь унять острую боль в области сердца, и натыкаюсь на ужас в глазах Лизи. Ты общаешься с ним? А ты видишь ответы? Какого черта он тебе пишет? Рычу изо всех сил, стараясь держаться. Ты виделась с ним? если ты что-то придумал, то это не является правдой. Я еще ничего не придумал, но сейчас ты даешь мне повод. Ты видела с ним. Да. одно короткое слово схоже с атомной бомбой, которая взрывается внутри меня. Эта бомба способна уничтожить все живое на планете. Лези даже не дергается, когда ее же телефон влетает в стену, за ее спиной. Экран разлетается на осколке, а корпус на части. Для начала нужно дослушать, прежде чем делать какой-то вывод. Не разговаривай со мной. Рычу, смотря на нее, но куда-то сквозь. Она делает шаг в мою сторону, из-за чего напрягаюсь еще больше. Думаешь, я виделась с ним добровольно? Отойди, хрипло прошу, собирая последние остатки самообладания. Не приближайся. К удивлению, Лизи остается абсолютно спокойной, что раздражает до кончиков волос. «Хорошо. Хорошо?» Срываюсь на крик, не сумев удержать себя в руках. Лизи проходит мимо и начинает копошиться в чемодане. «Я хочу ударить самого себя. Она не может быть такой равнодушной. Это невозможно. Это ненормально. Она не могла разлюбить меня. Не могла так быстро стать холодной, из-за чего кожа становится гусиной». «Хорошо?» — повторяю я, и девушка обращает ко мне взгляд. «А что ты хочешь услышать?» Челюсть едва не падает на пол, но я тут же стискиваю зубы. Собственное дыхание сейчас напоминает фырканье разъяренного быка, готового сорваться с места в сторону красной тряпки. Но я застыл, как вкопанный. Ноги приросли к полу, а руки повисли вдоль туловища. Нутром желаю отдернуть ее и потребовать объяснений. На деле смотрю. и пелена ненависти перед глазами не дает сфокусировать взгляд. Наконец-то выхожу из состояния оцепенения. Я убью его. Я мог начать с тебя, но ты носишь моих детей. Силой распахиваю дверь, которая с грохотом влетает в стену. Я хочу двигаться только в одном направлении. Но голос Лизи заставляет застыть на пороге. «Картер!» Не тороплюсь поворачиваться. Смотрю в стену перед собой и вижу только одно лицо. который должен был размазать об асфальт еще при первой встрече. «Может, ты начнешь думать и только потом делать?» Я подумал, небрежно бросаю в ответ. «Ты плохо подумал. Стоит переспросить еще раз, потому что в последнее время тебя начал подводить слух». «Ты решила шутить?» «А ты видишь, что я хохочу в припадке?» Оборачиваюсь и нацеливаюсь на лицо Лизе, которая не выражает никаких эмоций. Она остается спокойной, отчего далек я. Пока я ищу тебя, ты встречаешься с этим ублюдком. Ты, черт возьми, серьезно? Может, это его дети? За долю секунды в ее глазах разгорается новый агония ненависти. В этом виноват только я и мой проклятый язык. Я снова не удержался. Я снова перешел черту. Я снова стал тем, кто сделал ей больно. Проваливай! шипит Лизи. Проваливай, черт тебя побери! Катись! Запускаю пятерню в волосы и одёргиваю их, стараясь выжечь все дерьмо на языке таким образом. Прости, твою мать, прости! Уходи! Лиззи поднимается на ноги и испепеляет меня взглядом. Уходи! Я не уйду. Миную расстояние между нами и оборачиваю вокруг ее миниатюрного тела руки, зарываясь носом в шею. Но Лизи не двигается. Я хочу, чтобы ты ушел. Ее голос холоднее Арктики, и он воздействует на меня. Я не уйду без тебя. Я не хотел. Прости. Я схожу с ума, Лис. Я не могу без тебя, а ты встречаешься с этим ублюдком. Я не встречалась с ним. Столкнулась первый раз, когда шла на встречу с девочками, в воскресенье. А второй, когда гуляла с Дином. Но ты делаешь выводы заранее. Ты уже решил все за меня. Это было первое и последнее оправдание перед тобой. Мне больше не до этого. Какого хрена он пишет тебе? Если интересно, то задай все вопросы отправителю. Она пытается оттолкнуть меня, но получается другой эффект. Я лишь крепче сжимаю объятия, не желая терять связь ни на одну секунду. Желаю найти ее взгляд, но не получается». Лиззи не смотрит на меня, как будто один мой вид противен ей. Я боюсь. Боюсь, что потеряю тебя, что ты найдешь кого-то лучше, что с детьми тебе станет не до меня. Даже сейчас тебе не до меня. Ты словно маленький ребенок. Я переехала ради тебя в другой штат. Приняла предложение. Я беременна, а ты думаешь о том, что я куда-то уйду. Сколько можно? Когда я дала тебе повод? Никогда. Выдыхаю, скользнув вдоль позвоночника девушки. Кладу ладонь на ее щеку, но она продолжает игнорировать мой взгляд. Я просто идиот. Но ты любишь меня, даже не говори, что это не так. Я не говорю, но повзрослей. Я не шучу, Джаред. Я не буду оправдываться и пытаться менять мнение. Если ты что-то придумал, то можешь продолжать. Но ради бога не вмешивай в свою паранойю меня. Я больше не хочу ссор, скандалов, истерик. Мне они осточертели. Я хочу спокойствия. Я знаю. Прости, Лис, пожалуйста, вернись ко мне. Вернись домой. Я не могу жить там один. Я не могу жить без тебя. Кладу ладонь поверх животика, который даже не намекает на беременность, но она есть. Мой голос скатывается на шепот. И я не могу без вас. Нет. Это убивает во мне последнюю каплю надежды. Голос становится сиплым, как будто вовсе не принадлежит мне. Почему? Потому что ты должен определиться. С чем? С тем, что тебе нужно. И с тем, хочешь ли ты того же. Отпусти меня. Я не отпущу тебя. Не могу. Я хочу тебя. Всегда хотел тебя. Джаред, сейчас отпусти меня. Мне нужно на прием. «Зачем?» «На плановый прием». «Я могу пойти с тобой? Ты не можешь держать меня в стороне, это мои дети тоже». Лизи хмурится, на ее лице отражаются разные эмоции, но за ними следует ответ. «Ладно». После своих слов она забирает одежду и скрывается за дверью в ванной комнаты, оставляя меня в тишине и наедине с собственными мыслями. Мы вновь вернулись к той точке, с которой начали. Но я готов исправить все, что натворил. Спустя час, который мы проводим в полном молчании, я ощущаю всю тяжесть Вселенной. и Я не чувствую ее взгляд в машине. Она не пытается заговорить со мной, смотря куда-то перед собой. Мы словно чужие друг другу люди, которые по неволе судьбы должны держаться вместе. Но это не так. Она нужна мне. Я люблю ее. Я не могу найти себя и смысл без нее. Я хочу быть с ней не из-за навязанных обязательств или потому что нет выбора. Я хочу, чтобы она была рядом, потому что не могу разделить нас. Мне кажется это невозможным. «Ты такая красивая!» Говорю я, вышагивая следом за ней по центральному входу клиники. Белый топ развивается на ветру, открывая невероятную шею и плечи. И с новой стрижкой они стали выразительней. Брюки подчеркивают великолепные изгибы фигуры, благодаря чему ноги становятся непозволительно длинными. Я представляю, как они обвивают талию и прижимают к себе плотнее, как ее изящные пальцы впиваются в плечи, когда Лизи закидывает голову назад и предоставляет себя всю. Ее дыхание становится тяжелым, губы приоткрыты, и, наслаждаясь моими поцелуями, она закрывает глаза. Комплименты не помогут, Джаред. Она говорит это, и те картинки, которые начали крутиться в сознании, растворяются. Я с сожалением прощаюсь с ними. Не отказываю себе в поцелуи. Ладонь скользит вдоль талии, пока она заполняет какую-то бумажку. Оставляю поцелуй на виске и втягиваю аромат волос. Она пахнет особенно. Именно так, как я люблю. До встречи с ней я и не знал, что люблю. Но все изменилось. Теперь моя жизнь пропитана ароматом ванили. Она внесла эти сладкие нотки, от которых я не в силах отказаться, даже если отказывается она. «Пожалуйста, прекрати», — тихо просит Лизи, направляясь вдоль коридора. Она останавливается у двери, и я тут же возобновляю действие, оставляя поцелуй на плече. И я буду пользоваться каждой предоставленной возможностью, потому что другой такой нет. Я могу пойти с тобой?» Ладони соскальзывают с талии девушки, благодаря ее рукам, которые вновь их скидывают. Нет. Я хочу увидеть их. Мой взгляд напоминает тот, что принадлежит щенку в клетке. Если раньше Лизе могла дать слабину, то сейчас выработался иммунитет. И Я редко получаю отказ. Даже мама с ее твердым характером всегда уступала. Но не Лизе. Я спрошу. Выдыхает она. Но не обещаю. Лицо озаряет довольная улыбка, когда она скрывается за дверью. Из-за волнения брожу вдоль коридора взад-вперед. Я хочу посмотреть, какие они, что там уже есть. Я так и не знаю точный срок, как и не знаю то, кто там. У Лизи еще нет животика, там лишь горошины, судя по снимку. Но даже если я увижу их, будет достаточно. У меня больше нет права на ошибку. Она уже отгородилась стенами. Но кувалда, с помощью которой я готов их разрушать, всегда при мне. Некоторые женщины смотрят на меня с неподдельным интересом, пока продолжаю слоняться вдоль стен, рассматривая каждый квадрат клиники. И я изучаю каждую картинку и медицинские показания. У меня нет родных братьев или сестер, поэтому даже не представляю, как должен себя вести и что делать, когда отойдут воды. Наверное, в этот момент я сам отойду, только в мир иной. откинув ноги. «Но моей памяти вообще нет тех, кто был беременным. Я буду самым неадекватным из всех папаш, жены которых беременны. Джаред!» Зовет Лизи в то время, как я придумываю собственное самоубийство прямо перед плакатом родов. Перевожу взгляд в сторону Лизи, и она все понимает, судя по улыбке. На лице отражается не только ужаса, а что-то больше и гораздо смешнее. Я буквально готов наложить в штаны. «Ты можешь присутствовать?» Больше не поворачиваюсь в сторону злополучного плаката, который сводит с ума. Скорее уношу ноги и желаю забыть увиденное. Переступаю порог кабинета и встречаюсь с добродушной улыбкой женщины, занимающей кресло со странным компьютером. Скорее всего, для ультразвукового исследования. Да, чудеса собственной дедукции. Мне бы в ФБР с такой превосходной логикой. Лизи ложится на кушетку, а я остаюсь стоять на пороге, словно человек с синдромом дебила. Присаживайтесь, говорит женщина, указывая на стул рядом с Лизи. Меня зовут Элеонора, и я наблюдаю за беременностью вашей девушки. Жены. Улыбаюсь, из-за чего Лизи закатывает глаза. Плевать, нравится ей это или нет. Она практически стала женой, если бы мы не тянули. Джаред. «Поздравляю с пополнением, муж!» На последнем слове женщина делает акцент, тем самым рассмешив меня. «Да, отлично из меня муж на данный момент, но я все исправлю». Занимаю стул рядом с Лизе и смотрю на нее, после чего перевожу взгляд на экран, который свисает напротив. Спустя минуту вижу то, ради чего так рвался сюда. Я был прав, они похожи на горох. Все размыто и непонятно, но меня переполняют эмоции. Я едва могу дышать и делать это спокойно. Не глядя, нахожу ладонь Лизи и сжимаю ее в своей. Я так хочу посмотреть на нее в этот момент, но не в силах отвести взгляд от экрана. Это кажется чем-то нереальным и невозможным. Не меньше, чем настоящее чудо. Это даже не один ребенок, их двое. И я уже люблю их так сильно, насколько могу. Пока рано определять пол, точно можно сказать не ранее 20 недели. Но даже это еще будет не самой достоверной информацией, сообщает Элеонора. На экране две яйцеклетки. Это значит, что они могут быть не похожи, а могут и вовсе иметь разный пол. У вас в роду есть близнецы? Отрицательно кручу головой. Нет. Она переводит вопросительный взгляд на Лизи, получая ответ в виде пожимания плечами. Не знаю. Хорошо, но говорить про пол рановато. Бывают случаи, когда малыш закрывается до самых родов, сделав сюрприз. Послушаем сердечки, и я могу вас отпустить. Как только стены кабинета начинают наполнять быстрый ритм, я ли сдерживаюсь, чтобы не показаться тряпкой и не пустить слезу. Мое сердце сжимается, когда слышу сердца своих детей. Будь я проклят за то, что вывалил на нее последнее словесное дерьмо. Я полностью заслужил оставленное кольцо и ключи на полке. Тот ад, в котором кручусь несколько суток, вполне оправдан. Клинику покидаю с тупой улыбкой на губах, чувствуя себя совершенно иначе, чем час назад. И я люблю ее еще больше. Она носит под сердцем две жизни сразу, а это говорит лишь о том, что она пройдет двойной ужас. И я знаю, что буду рядом, от и до. Даже если придется принимать роды, Уверен, сделаю это, лишь бы облегчить ее боль и страдания. Притягиваю ее ближе и обнимаю. Лизи не торопится повиснуть на моей шее. Она лишь кладет ладони на спину, но не прижимается в ответ. С ее стороны все сдержано и в какой-то степени холодно. Она закрывается с каждой новой секундой. Заключаю лицо девушки в ладони и смотрю в глаза. Я люблю тебя. Спасибо, что разрешила. Лизи быстро кивает, она отстраняется, но как будто сама того не желает. Стоит ей только поднять руку, такси моментально останавливается рядом. И я знаю, что не поеду с ней, не потому что не хочу, а потому что не позволит она.